Лиззи Эрбах Ванс, непревзойденному агенту с любовью и благодарностью. Глава первая. Саймон сидел на скамейке в Центральном парке, точнее, в Стробери Филдс, и сердце его сжималось от боли. Примечание Стробери Филдс, английский Стробери Филдс, здесь земляничные поляны, Секция Центрального парка в Нью-Йорке, посвященная памяти Джона Леннона, Наконец примечания. Его страданий никто, конечно, не видел, по крайней мере сначала, пока не начался мордобой и двое туристов из Финляндии, ну надо же, кто бы мог подумать, не подняли крик, а еще девять посетителей из самых разных стран с наслаждением принялись снимать этот ужас на смартфоны. Однако это все произошло еще через час». Строббери Филдс земляникой и не пахло, а два с половиной акра земли пейзажного парка с огромной натяжкой можно было назвать, даже поляной в единственном числе не то что полянами, и название это к реальности никакого отношения не имело. Все дело тут было в одноименной песенке Beatles. Стробери Филдс это кусок земли треугольной формы. расположенный в западной конечности Центрального парка неподалеку от 72-й улицы и названный так в память о Джонни Ленноне, которого застрелили буквально напротив на другой стороне улицы. В самом центре мемориала круг, выложенный мозаикой из черных и белых камешков с простой надписью посередине. «Imagine». Примечание «Imagine» — знаменитая песня Джона Леннона. Конец примечания. Моргая, подавленный Саймон смотрел прямо перед собой. Туристы подходили к знаменитой мозаике, фотографировались, делали и групповые снимки, и одиночные селфи. Некоторые опускались на мозаику коленями, кое-кто даже ложился. Сегодня, как, впрочем, почти каждый день кто-то уже успел украсить слово Imagine свежими розами, а из красных лепестков, которые, как ни странно, еще не сдуло ветром, выложить так называемый «знак мира». Примечание имеется в виду «Пацифик» — международный символ мира разоружения антивоенного движения. Конец примечания. Посетители, возможно, потому что место мемориальное, терпеливо поджидали своей очереди, когда можно было встать поближе к мозаике и сделать свое неповторимое фото, которое они потом разошлет друзьям и знакомым, поместят в Инстаграм или еще куда-нибудь. мало ли сервисов и социальных сетей в интернете, присовокупив какую-нибудь цитату из Джона Леннона или отрывок из песни «Битлз», например, из той, где поется о том, что люди должны жить в мире. Саймон был в костюме с галстуком. Выйдя из своего офиса во Всемирном финансовом центре на Визи-стрит, он даже не ослабил его узел. Примечание. Всемирный финансовый центр с 2013 года «Брукфилд Плейс» Комплекс зданий в Нью-Йорке, расположенный в одном квартале к западу от того места, где находился. Конец примечания. А по другую сторону знаменитой мозаики прямо напротив него сидела, как их сейчас называют, бродяжка, наркоша, попрошайка или просто больная на голову. Она распевала песни бетлов за деньги. Уличная музыкантша... так, наверное, будет помягче, брякала по струнам расстроенной гитары и хриплым голосом щере желтые зубы, пела о том, что Пенни Лейн была у нее и в ушах, и в глазах. Странное или, по меньшей мере, забавное воспоминание. Давным-давно, когда дети его были еще совсем маленькие, Саймон всегда гулял с ними возле этой мозаики. Когда Пейдж было где-то около девяти Сэму шесть лет, а Анне три годика, они шли пешком от своего дома, расположенного всего в пяти кварталах к югу отсюда, на 67-й улице между Коламбус-авеню и Центральным парком, и проходили как раз через Стробери Филдс по пути к скульптурной группе, изображающей Алису в Стране Чудес. Это в восточной части парка, возле пруда для игрушечных парусников. Не в пример большинству других стран здесь детишкам разрешалось играть и лазить по всем бронзовым фигурам. И Алисы, и Безумного Шляпника, и Белого Кролика, а также по кучкой непозволительно гигантским грибам, высотой не менее 11 футов. Сэм и Аня обожали здесь играть, забираться на статуи, а Сэм еще всегда в какой-то момент засовывал два пальца в бронзовые ноздри Алисы. «Папа!» «Папа, смотри», — кричал он Саймону, — «я ковыряюсь у Алисы в носу». Глядя на это, мать Сэма Ингрид только вздыхала. «Ох уж эти мальчишки!» — ворчала она себе под нос. Но вот Пейдж их первенец уже тогда была тихоней. Сядет на скамейку, откроет книжку-раскраску, достанет новенькие цветные карандаши — она очень не любила работать с ломанным грифелем и без суперобложки — и трудится — Словом, всегда вела себя, так сказать, прилично. В более старшем возрасте, в 15, 16, 17 лет, Пейдж обычно сидела на скамейке, как вот сейчас и сам Саймон, и что-нибудь писала. Рассказ или стихи какой-нибудь мелодии, в тетрадке, которую отец купил ей в магазине «Папирус» на Коламбус-авеню. Но скамейку Пейдж выбирала далеко не всякую. Около 4000 скамеек Центрального парка — были кем-то присвоены, причем за довольно крупные денежные пожертвования. На каждой имелась именная металлическая табличка, чаще всего просто памятная, как и та, рядом с которой сидел Саймон. На ней было написано «В память о Карле и Корке». На других, и такие, кстати, всегда притягивали к себе Пейдж, можно было прочитать целую историю. «В память о С и Б» переживших Холокост и начавших в этом городе новую жизнь. «Моему солнышку Н, я люблю тебя, я тебя обожаю, я души не чаю в тебя, прошу тебя, стань моей женой». На этом самом месте 12 апреля 1942 года мы полюбили друг друга. Больше всего Пейдж любил скамейку, на которой была увековечена память о некой таинственной трагедии – «Прекрасная Мэриэлл, девятнадцати лет. Ты заслужила лучшей доли, но умерла совсем молодой. Что бы я только не отдал, лишь бы спасти тебя». Бывало, она сиживала на ней часами со своей тетрадкой. Может быть, уже тогда можно было кое о чем догадаться. Пейдж переходила от одной скамейки к другой, искала надпись, которая подсказала бы ей идею нового рассказа. Саймон в попытке сблизиться с ней... Попробовал следовать ее примеру, но куда там? У него не было столь богатого воображения, как у дочери. Но он все равно садился неподалеку с газетой или мобильником, справлялся о котировке ценных бумаг или вычитывал деловые новости в то время, как шариковая ручка Пейдж возбужденно порхала по бумаге. Что сталось с теми старыми тетрадками? Где они сейчас? Саймон об этом понятия не имел. Пенни Лейн, слава богу, подошла к концу, и певица-попрошайка без паузы погнала другую. «All you need is love», — рядом с Саймоном на скамейке пристроилась молодая парочка. «Может, дать ей денег, чтобы она заткнулась?» — громко прошептал молодой человек. Его подружка захихикала. «Ты что? Получится так, будто Джона Леннона убивают по новой». Кое-кто кидал по монетке в футляр для гитары, но большинство старались держаться в сторонке или демонстративно пятились с таким видом, будто унюхали дурной запашок, к которому они не имели отношения. Но Саймон слушал, и слушал усердно, надеясь уловить хоть какую-то видимость красоты в мелодии, в самой песне, в ее словах, в ее исполнении. Туристов он едва замечал, а также их гидов — как не обращал внимания и на головы по пояс мужчину, хотя рубаху ему носить было положено, продающего воду в бутылках по доллару за штуку, и на того худущего, кожи до кости парня с пучком волос под нижней губой, который за доллар же травил анекдоты, отдельное предложение шесть штук за пятеру, и на старуху-азиатку с отрешенным видом, воскуряющую в честь Джона Леннона, ароматические палочки и на людей, прогуливающих собачек или просто греющихся на солнышке. Но нет. Красоты в этой музыке не было. Ни капельки. Саймон не отводил глаз от этой девицы-поберушки, по которая уродовала наследие Джона Леннона. Спутанные волосы ее были похожи на воронье гнездо. Щеки ввалились, подчеркивая торчащие скулы. Сама худая, как щепка, потрепанная, грязная, надломленная, как и всякая бесприютная бродяжка, погибшее существо. Это девица Саймону приходилось дочерью, и звали ее Пейдж. Саймон не видел Пейдж уже полгода, с тех самых пор, как она совершила то, чему не было оправдания. Это в конец сломала Ингрид. «На этот раз оставь ее в покое», — сказала ему Ингрид после того, как Пейдж сбежала. «То есть». И Ингрид, чудесная мать, заботливый врач-педиатр, всю свою жизнь посвятившая детям, которые попали в беду, сказала нечто совершенно неожиданное. «Я не хочу, чтобы она возвращалась в наш дом». «Да ты что?» «Я серьезно, Саймон. Бог свидетель, я говорю серьезно». Не один месяц, скрывая это от Ингрид, Он разыскивал Пейдж. Иногда поиски были хорошо подготовлены и организованы, как, например, когда он нанял частного детектива. Но чаще всего это были хаотичные случайные попытки. Он просто бродил по опасным, кишевшим наркоманами районам города и показывал ее фотографию обколотым грязным бродягам. И дело всегда заканчивалось ничем. «Где она сейчас?» — думал Саймон. «Кстати, совсем недавно у нее был день рождения. Интересно, — думал Саймон, — как она его отметила, устроила вечеринку с тортом и наркотиками или вообще о нем не вспомнила? Может, она покинула Манхэттен и вернулась в тот городок, где училась в колледже, и где у нее все пошло наперекосяк?» Два раза в выходные, когда Ингрид дежурила в больнице и тем самым избавляла его от лишних вопросов, Саймон ездил туда, и останавливался в гостинице Крафтбора неподалеку от студенческого городка. Пешком ходил туда, вспоминая о том, с каким воодушевлением все пятеро Саймон, Ингрид, свежеиспеченные первокурсницы Пейдж, а также Сэм и Аня явились в кампус, чтобы помочь Пейдж устроиться. О том, каким безумным оптимизмом были охвачены они с Ингрид, Какие радужные надежды питали на то, что здесь ей понравится, что это место со всеми его зелеными полями и лесами станет для выросшей в Манхэттене дочери родным домом и о том, как вскоре эти надежды увяли и умерли. В глубине души так глубоко, что он даже сам не догадывался об этом, Саймону хотелось махнуть на все рукой и не искать ее больше. С тех пор, как Пейдж... ушла из дома, жизнь у них стала, если не лучше, то, по крайней мере, спокойней. Сэм, который весной закончил школу Горация Манна, о старшей сестре и не вспоминал. Вся его жизнь вращалась вокруг друзей, экзаменов и вечеринок. А теперь он думал только о том, как подготовиться к учебе на первом курсе Амхердскского колледжа. Что касается Ани... Саймон и сам не знал, что она обо всем этом думает. Про Пейдж она с ним не заговаривала. Впрочем, Аня вообще говорила с ним не очень охотно. На все его попытки завести разговор она отвечала односложно. Прекрасно, хорошо, нормально. А потом Саймон случайно нашел одну странную зацепку. Однажды утром, три недели назад, в кабине лифта вместе с ним оказался... Сосед сверху по имени Чарли Кроуля, офтальмолог. Обменявшись Саймоном обычными соседскими приветствиями, стоя лицом к двери лифта и глядя на табло с мелькающими циферками этажей, Чарли смущенно и с искренним сожалением заявил, что ему показалось, будто он видел Пейдж. Саймон, который тоже уставился на табло изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие, попросил рассказать поподробнее. Это было в парке. Мне кажется, это была она, — ответил Чарли. Что, она шла куда-то через парк? Нет, не совсем шла. Лифт остановился на первом этаже, двери открылись, Чарли сделал глубокий вдох. Пейдж, я видел ее на Строубери Филдс. Она там играла на гитаре и пела. Кажется, Чарли заметил ошарашенное лицо Саймона. Понимаешь, типа, для денег. В груди у Саймона что-то оборвалось. «Для денег? Это как какое-нибудь... Я хотел дать ей немного, но...» Саймон кивнул, мол, «все в порядке, пожалуйста, продолжай». Но Пейдж была... Она будто не замечала, что творится вокруг. Она, кажется, даже не поняла, кто я такой. Я побоялся, что... Чарли замолчал, и так все было понятно. Мне очень жаль, Саймон, честно. Такие, значит, дела. Саймон сомневался, стоит ли рассказывать об этом Ингрид. Ему очень не хотелось ее расстраивать. Зато в свободное время он стал чаще прогуливаться в районе Строберифилдс. Но Пейдж так и не встретил. Он заводил о ней разговоры с другими бродягами, которые играли и пели там. Спрашивал, видели ли они ее... Показывал фотографию на экране мобильника, сначала бросив в гитарный футляр пару банкнот. Кое-кто говорил «да», «видели» и могут рассказать еще кое-что про нее, если Саймон не поскупится и пожертвует что-нибудь. Он не скупился и жертвовал, но ничего не получал взамен. Большинство же честно признавались, что не знают этой девицы, хотя теперь, видя Пейдж воплоти, Саймон понимал, в чем тут дело. Между этой обколотой, исхудавшей кожей до кости женщиной и его некогда прелестной дочерью не усматривалось ничего общего. Тогда Саймон принялся дежурить на скамейке возле Стробери Филдс. Обычно он садился прямо перед табличкой. Забавно, что на нее никто не обращал внимания, где было написано «Просим соблюдать тишину». «Шуметь и играть на музыкальных инструментах воспрещается». И, наблюдая за происходящим, он заметил нечто странное. Музыканты, все как один, вонючие и грязные бродяги, всегда играли в разное время и по очереди. Смена одного гитариста следующим проходила замечательно гладко. Они играли по часу и менялись обычно в начале каждого часа организованно и четко. являлись будто по расписанию. За пятьдесят долларов Саймона познакомились с человеком по имени Дэйв. Это был старый потасканный уличный музыкант с огромной шапкой седых волос, густая бородища его была кое-где схвачена эластичными резинками, а с затылка на спину свешивался перевязанный тесьмой конский хвост. Этот Дэйв, похожий и на изрядно потрепанного жизнью 50-летнего сгаком мужчину, и на семидесятилетнего старика, прожившего жизнь без особых проблем, растолковал ему, как это все работает. В прежние времена был тут один парень, Гэри Дос Сантос, знаешь, кто это? Имя знакомый отозвался Саймон. Ну да, если ты бывал здесь в лучшие времена, парнишка, ты бы вспомнил его. Гэри был как бы мэром Стробери Филдс. «Сам себя назначил. Крутой парень. Правил здесь где-то лет двадцать, и при нем все было тихо. А что было тихо? На всех страху нагнал, всех держал в кулаке. Потрясный был чувак, понимаешь, о чем я?» — Саймон кивнул. «А потом где-то в 2013 году Гэри помер. Лейкемия. Совсем молодой, 49 лет». «И это место...» — Дэйв сделал неопределенный жест рукой в перчатке без пальцев. «В общем, без нашего фашиста все как с цепи сорвались. Полная анархия. Маккиавелли читал? Ну вот что-то в этом роде. Музыканты тут каждый божий день мордобой устраивали. За территорию. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Пытались сами навести порядок, да куда там». Половина из этих парней и одеться нормально не могут самостоятельно. Понимаешь, один козел играет и играет, не может остановиться. Тогда другой тоже начинает играть. Потом оба орут друг на друга, посылают куда подальше, даже когда рядом детишки малые. Иногда и по морде друг другу заедут. Ну и, конечно, копы тут как тут. Вот и все. Смекаешь, в чем дело? Саймон снова кивнул. Страдала наша репутация, я уж не говорю про кошельки. И тогда мы собрались все вместе и договорились. — О чем? — Расписание сделали. С десяти утра и до семи вечера каждый час смена. — Серьезно? — Да. — И это работает? — Не идеально, конечно, но близко к тому. — Вот он, личный экономический интерес, подумал финансовый аналитик Саймон. Величина постоянная в нашей жизни. — А как распределили места? — Написали текст, составили список. У нас пять человек постоянных, они играют в лучшее время. Остальное время отдаем другим. — И ты тут смотрящий за расписанием? — Ну да, — Дейв от гордости выпятил грудь. — Просто я знаю, как сделать так, чтобы все работало. Езжаешь. типа я никогда не поставлю Хэла в очередь рядом с Жюлем, потому что эти двое ненавидят друг другу хуже, чем меня, мои бывшие бабы. И еще применяю подход, в основе которого лежит принцип неоднородности». «Неоднородности?» «Черные, девки, итальяшки или фрицы, педики, даже парочка узкоглазых он развел руками». «Нельзя, чтобы все думали, что, мол, все босяки исключительно белые. Это неправильный стереотип, понимаешь, о чем я?» Саймон понимал, о чем он. Но главное, он понял, что если даст Дэйву две половинки разорванных сотенных купюр и пообещает отдать вторые половинки, только когда тот сообщит ему, в какой день здесь появится его дочь, то, возможно, он добьется какого-то результата. Нынче утром Дэйв прислал ему смс -ку. «Сегодня в одиннадцать утра. Я тебе ничего не говорил, я не стукач. А потом еще. Но деньги принеси в десять, в одиннадцать у меня йога». И вот он здесь. Саймон сидел прямо напротив Пейдж, по другую сторону мозаичного круга, и думал о том, заметит ли она его, и что надо делать, если она даст дёру. Ответа на этот вопрос у него не было. Он решил, что лучше всего пусть закончит, «Соберет жалкие гроши, уложит гитару в футляр, и только тогда он к ней подойдет». Он посмотрел на часы. «Без двух минут двенадцать. Час, отведенный для Пейдж, подходит к концу». Саймон повторил в уме все, что хотел ей сказать. Он уже позвонил в клинику Соулмане на севере штата и заказал для Пейдж отдельную палату. План был такой. Говорить все равно что, обещать все, что только можно, задабривать, умолять, делать все решительно все, лишь бы только она пошла с ним. С восточной стороны парка появился еще один музыкант в блеклых джинсах, расстегнутый до пупа рваной фланелевой рубахи. Он подошел к Пейдж и сел рядом. Свою гитару он держал в черном пластиковом мешке для мусора. Музыкант похлопал Пейдж по коленке и указал на свое запястье с воображаемыми часами. Пейдж кивнула, закончила песенку «I am the walrus» с растянутой концовкой «гу-гу-джуб», подняла вверх обе руки. Примечание «I am the walrus» — «я морж» — английский язык, конец примечания. «Спасибо!» — прокричала она толпе туристов — Но на крик ее никто и внимания не обратил, а уж об аплодисментах и говорить нечего. Она сгребла жалкие помятые долларовые бумажки, монеты и с неожиданной бережностью уложила гитару в футляр. Это простое движение укладывание гитары в футляр поразило Саймона до глубины души. Он купил эту гитару фирмы «Токамайн», в магазине «Сэм Эш» на западной 48-й улице в подарок ей на 16-летие. Саймон попытался воскресить в памяти чувства, которое он тогда испытывал, вспомнить улыбку Пейдж, когда он снял гитару со стены и, как дочь, закрыв глаза, попробовала струны, как бросилась ему на шею с криком «Спасибо, спасибо, спасибо», когда он сказал, что инструмент принадлежит ей. Но сейчас этих чувств, если они вообще когда-нибудь были, он не испытал. Ужасная истина. Саймон уже не мог увидеть в ней прежнюю маленькую девочку. А ведь все это время, целый час он пытался вспомнить, какой она была прежде. Сейчас, глядя на нее, он снова попытался вызвать в памяти того ребенка с ангельским личиком — которого он водил в бассейн еврейского общинного центра на 92-й улице, ту девочку, что сидела в гамаке в Хэмптонсе, а он читал ей Гарри Поттера и за три выходных дня труда полностью прочитал два толстых тома, ту девочку, что потребовала, чтобы ей разрешили надеть костюм в виде статуи свободы и раскрасить лицо зеленой краской за две недели до Хэллоуина, для которого он был предназначен. Примечание. День труда в США отмечается в первый понедельник сентября. Конец примечания. Но, возможно, тут сработал какой-то защитный рефлекс. Ни один из этих образов не всплыл в его сознании. Пейдж встала. Теперь его ход. Саймон тоже встал. Сердце гулко бухало о ребра. Он чувствовал, что начинает дико болеть голова. Будто чьи-то толстые пальцы обхватили череп и сжимают виски. Саймон посмотрел налево, потом направо. Он искал глазами ее дружка. Саймон не мог бы сказать точно, как это все началось и пошло по нарастающей, но был уверен, что во всем виноват этот ее дружок, что именно из-за него на его дочь, а заодно и на всю семью обрушились беды. Конечно, Саймон читал о том, что наркоман сам должен брать на себя ответственность за свои поступки, что вина за них лежит на нем и только на нем и все такое. У большинства наркоманов, а значит и у их близких тоже, всегда есть что сказать по этому поводу. Зависимость могла начаться с того, что они принимали наркотик после болезненной операции, как более утоляющее. Возможно, также они стали принимать наркотики под влиянием сверстников. А еще они могут заявить, что сначала решили просто попробовать из любопытства, а потом незаметно втянулись. Оправдание всегда найдется, но в случае с Пейдж, то ли по слабохарактерности, то ли из-за дурного воспитания, то ли еще почему-нибудь, все казалось несколько проще. Жила-была милая девочка по имени Пейдж. Потом она познакомилась с Аароном, и вот какой она стала сейчас. Аарон Корвал — подонок, откровенный и явный подонок, и когда подобная мразь соединяется с чистой невинностью — Чистота испоганена навсегда, этой грязи уже не отмыть. Саймону он с самого начала не понравился. А арону было 32 года, он был на 11 лет старше его дочери. И в более невинные времена такая разница в годах обеспокоила бы Саймона. Ингрид же отмахивалась, не принимала это всерьез, но она привыкла к таким вещам еще когда работала манекенщицей, а теперь, конечно... Разница в возрасте пустяк по сравнению с остальным. А Аарона нигде не было видно. У Саймона затеплилась надежда. Может быть, Аарон вышел из игры? Может быть, этот злодей, этот паразит, живущий за счет его дочери, насосался ее кровушки в волю, высосал все, что можно, и нашел себе более лакомый кусочек? Что и говорить, это было бы просто здорово. Шаркающей походкой, словно живой мертвец, Пейдж... Двинулась по дорожке через парк. Саймон пошел за ней. «А что делать, — думал он, — если она откажется пойти с ним?» Такое было не только возможно, но очень даже вероятно. Когда-то Саймон уже пытался ей помочь, но это имело обратный эффект и вышло ему боком. Заставить ее он не мог. Он это прекрасно знал. Он даже попросил своего Шурина, брата Ингрид, Роберта Привиди, Получить постановление суда, обязывающее ее подчиниться, но и это не помогло. Саймон догнал ее и теперь шел у нее за спиной. Ее изношенное открытое платье без рукавов висело на ней, как на вешалке. На некогда безупречной коже спины какие-то бурые пятна от солнца или болезни, или ее били. Пейдж! Она не обернулась, даже не замедлила шаг в нерешительности, и краткое мгновение Саймон тешил себя фантазией о том, что он ошибся, и Чарли Кроули тоже ошибся, что это лохматое и неухоженное, дурно пахнущее существо, живой скелет с сорванным голосом вовсе не его первенец, не его Пейдж, которая в отрочестве играла, Ходл в постановке «Академии» о Бернати, скрипач на крыше, не та Пейдж, от которой пахло персиками и молодостью, и которая заставляла зрителей плакать, когда исполняла соло далеко от дома, который я люблю. Саймон не смог удержаться от слез ни на одном из пяти спектаклей, где она играла, и едва сдерживал рыдание, когда Ходл в исполнении Пейдж поворачивалась к Тевье и говорила «Папа, «Одному Богу известно, когда мы снова с тобой встретимся», на что ее отец отвечал, «Все в руках Божьих, и станем уповать на волю его». Он откашлялся и прибавил ходу, чтобы догнать ее. «Пейдж!» Она замедлила шаг. Саймон протянул к ней дрожащую руку. Она продолжала все так же идти, не оборачиваясь. Он положил руку ей на плечо, не почувствовал под ладонью ничего, кроме высохшей кости, обтянутой тонкой, как бумага кожи, и позвал еще раз. «Пейдж!» — она остановилась. «Пейдж, это я, твой папочка!» «Папочка!» Когда же в последний раз она назвала его папочкой? Она называла его папой, как и все трое детей, насколько он помнил, тем не менее... Выскочило именно это слово. Голос его прозвучал натреснуто, в нем слышалась мольба, но она так и не повернулась к нему. «Прошу тебя, Пейдж!» И вдруг она бросилась бежать. Это застало его врасплох, когда он опомнился. Пейдж была уже впереди на три шага. В последнее время Саймон был в неплохой физической форме. Недалеко от его места работы находился спортивно-оздоровительный центр, и во время обеденного перерыва под влиянием мысли о том, что он теряет дочь, он так и смотрел на эту ситуацию, как на потерю дочери, Саймон как одержимый стал заниматься кардиобоксингом. Он тоже рванул вперед и довольно легко и быстро догнал ее, схватил Пейдж за тоненькое, как тростинка, предплечье, На ее бицепсе можно было сомкнуть большой и указательный пальцы, и рывком заставил ее остановиться. Кажется, перестарался, но все это он проделал, и прыжки, и захват спонтанно, не думая. Итак, Пейдж пыталась от него убежать, а он сделал все, что нужно, чтобы удержать ее. «Ой!» — закричала она, «Отпусти — «отпусти!» Кругом было полно народу, и кое-кто, сомневаться в этом не приходилось, повернулся на крик Но ему было наплевать, разве что настойчивости в достижении цели прибавилось. Теперь надо действовать быстро, как можно скорее увести ее отсюда, пока какой-нибудь добрый самаритянин не вздумал броситься спасать Пейдж. «Девочка моя, это я, твой папа. Пойдем со мной, хорошо?» Она все еще стояла к нему спиной. Саймон развернул ее лицом к себе, но Пейдж закрыла лицо локтем, будто от яркого, бьющего прямо в глаза света. «Пейдж! Пейдж, прошу тебя, посмотри на меня!» Все тело ее словно одеревенело, а потом вдруг обмякло. Пейдж убрала руку от лица и медленно подняла на него глаза. У него снова мелькнула надежда. «Да, глаза ее глубоко запали, и белки были желтые». Но теперь в первый раз Саймон подумал, что, может быть, он увидел в этих глазах некий проблеск жизни. В первый раз он увидел в них как бы некий намек на то, что перед ним стоит та самая девочка, которую он знал когда-то. — Папа? — переспросила Пейдж, и он, наконец, услышал в этом голосе далекий отзвук голоса дочери. Он кивнул. Открыл был и рот, тут же закрыл, потому что слишком был потрясен, и попробовал снова, Пейдж. «Я пришел, чтобы помочь тебе!» Она расплакалась. «Прости меня, папа, я так виновата!» «Все хорошо», — сказал он, — «все будет хорошо!» Он протянул к ней руки, чтобы увести дочь в безопасное место, как вдруг в воздухе, словно острое лезвие, прорезался еще один голос. «Что за хрень?» У Саймона упало сердце. Он повернул голову направо. Да, это Аарон. Услышав голоса Аарона, Пейдж отпрянула от отца. Саймон попытался ее удержать, но она вырвала руку, футляр гитары колотил ее по ноге. Пейдж, сказал Саймон, но та ясность, которую он видел в ее глазах всего несколько секунд назад, разлетелась на тысячу осколков. Оставь меня в покое, крикнула она. «Пейдж, прошу тебя!» Но Пейдж уже пошла на попятную. Саймон протянул руку, чтобы снова взять ее за предплечье. Так несчастный, упавший со скалы, пытается ухватиться за ветку, но Пейдж пронзительно завизжала. Множество голов повернулось в их сторону. Но нет, отступать Саймон не собирался. «Прошу тебя, просто выслушай меня!» И тогда между ними встал Аарон. Двое мужчин стояли друг против друга и сверлили один другого глазами. За спиной Аарона съежилась Пейдж, Аарон явно находился под кайфом. Одет он был в джинсовку поверх давно нестиранной белой футболки, самый шик настоящего торчка, правда при полном отсутствии шика. Шея увешана цепочками, рожа обросла щетиной, покушение на последнюю моду, но идет ему как коровье седло. На ногах какие-то рабочие ботинки, нелепые на человеке, который даже под дулом пистолета вряд ли способен трудиться. Все в порядке, Пейдж! спокойно сказал Арон и слегка усмехнулся, не отрывая взгляда от Саймона. Иди себе, куда шла, куколка. Саймон помотал головой. Нет, постой. Но, Пейдж, воспользовавшись спиной, Арона, как точкой опоры, оттолкнулась и рванула прочь по дорожке. Пейдж! закричал Саймон. «Подожди, прошу тебя!» Она быстро удалялась. Саймон шагнул вправо и хотел уже бежать за ней, но Аарон сделал то же самое и преградил ему дорогу. Пейдж уже взрослая», сказал он. «Ты не имеешь права». Саймон размахнулся и врезал Аарону по морде. Он почувствовал, как под костяшками пальцев нос Аарона проломился — Послышался хруст, словно чей-то сапог наступил на птичье гнездо, струей хлынула кровь, а Аарон упал. Двое туристов-финов дружно завопили, но Саймону было на них наплевать, он видел впереди только спину дочери. Вот Пейдж повернула налево и, сойдя с мощенной дорожки, скрылась между деревьями. «Пейдж!» «Подожди!» Он хотел перепрыгнуть через лежащего и броситься за ней, но Аарон успел схватить его за ногу. Саймон попытался вырваться, но тут увидел людей, они были исполнены самых благих намерений, хотя и явно озадачены. Эти люди приближались, их было много. Некоторые снимали происходящее на видео своими долбанными мобильниками, и все кричали на него, требуя, чтобы он оставался на месте». Саймон пнул кого-то, чуть не упал, но освободился. Побежал по дорожке в ту сторону, где скрылась Пейдж, но было уже поздно. Навалилась толпа. Кто-то попытался схватить Саймона, но он выставил вперед локоть. Человек издал звук, похожий на «уф» и ослабил хватку. Другой обхватил его за пояс. Саймон расцепил его руки, продолжая бежать за дочерью, словно окруженный защитниками нападающий, прорывающейся к линии ворот. Но их было слишком много. «Это моя дочь!» — кричал он во весь голос. «Пожалуйста, остановите ее!» Но в суматохе его никто не слышал, А, возможно, эти люди просто не желали слушать буйного сумасшедшего, которого следовало поскорей повалить на землю и связать. Еще один турист бросился на него, потом еще один. Уже падая, Саймон поднял голову и увидел, что дочь вернулась и стоит на дорожке, и он грохнулся на землю, попытался снова встать, но на него обрушился град кулаков. Били долго. Когда все закончилось... Три ребра и два пальца оказались сломанными, плюс сотрясение мозга и двадцать три рваные раны, которые пришлось зашивать. А тогда он ничего не чувствовал, только сердце его рвалось на части. Еще кто-то упал на него и придавил к земле. Потом под аккомпанемент криков и визгов за него взялись полицейские. Перевернули его на живот, кто-то уперся коленом ему в позвоночник, зломил руки назад и надел наручники. Он еще раз приподнял голову и увидел Пейдж. Она пряталась за деревом, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Пейдж!» Но она к нему не подошла. А потом и вообще пропала из виду. И Саймон понял, что снова упустил ее.